США, штат Техас, пригород Сан-Антонио, 17 мая 2023 года. Пришел в себя только через несколько дней. Когда ты ранен, пробуждение от о сна представляет собой отдельное мучение. Во сне ты не чувствуешь боли, но когда просыпаешься, на какую-то секунду ты думаешь, что все в порядке, потом понимаешь, что не в порядке, потом она набрасывается на тебя. Я открыл глаза. И увидел над собой потолок из н е с т р у г а н н ы х досок. Просто замечательно. Боль была, но умеренная, у к р а щ е н н а я Я полежал так немного, вспоминая все, что было со мной. Потом осторожно повернул голову. В мое поле зрения попала стойка для капельницы и пакет на ней, но пакет был пустым, а сама стойка простенькой. Потом я увидел девочку. Она сидела на стуле и смотрела на меня. Лет десять-двенадцать, судя по загару. Мысли метались под черепной коробкой, подобно мыши в ловушке. Кто эта девочка? Как она сюда попала и где я вообще нахожусь? Что со мной происходит? И где я? Точно не в федеральной тюрьме. Там был бы полный пиздец. И не в больнице, кажется. Девочка, видимо, что-то заметила. Она исчезла из моего поля зрения? А потом появилась снова с большой кружкой и соломинкой. Пить хочешь? – спросила она по-английски. Я кивнул. Она пристроила кружку и дала мне соломинку. Пей. Вода редко когда бывала такой вкусной и сразу придала мне силы. Я закашлялся. Осторожно, нельзя так много. Как тебя зовут? – прокаркал я. Я Александра. Мама попросила посидеть с тобой. Марта, понял я, и все-таки дома. И отключился. Снова пришел в себя уже потемно. Горел ночник, в моей руке была иголка, рядом с кроватью капельница. Марта сидела рядом, загадочная, как ведьма, в свете ночника и смотрела на меня. Уйди, попросил я и закашлялся. Ты будешь в порядке, сказала она. Все будет в порядке. Уйди, тебе нельзя тут оставаться. Она отрицательно покачала головой. Утром я проснулся уже с более трезвой головой и чувствовал себя намного лучше, настолько, что попытался встать. Попытка эта закончилась неудачей, и из соседней комнаты прибежала Марта. Ты что, в своем уме? резко сказала она. Тебе нельзя. Я хочу в туалет. Тебе нельзя в туалет. Сейчас принесу. Леди, я не собираюсь делать это в банку. Я еще не такой конченый, понятно? С помощью Марты я дошел до ванной комнаты и сделал все свои дела. Заодно посмотрел на себя в зеркало. Да. к р а ш и в гроб кладут. Кое-как добрался обратно до кровати. Марта подтащила кресло и села рядом. А теперь скажи мне, ты совсем идиот? Заклеивать раны сантехническим скотчем? У тебя же заражение. Я едва тебя спасла. Марта, тебе лучше покинуть этот дом и забыть, что ты видела. Дочь, ты тоже зря втянула. Да пошел ты. Коротко выразилась она. Я смотрел на нее. Впервые я смотрел на нее как на женщину. Типичная итальянка. Раскосы, арабские глаза. Черные волосы. Итальянцы прошли через череду жесточайших междуусобных войн, а до этого они создали римскую империю – первый глобализационный проект на земле. Думаю, их женщины всегда знали, как выхаживать раненых мужчин. Зачем тебе это? Просто спросил я. Ты понимаешь, во что ты ввязываешься? Ты успешная женщина. У тебя есть работа, есть муж. Зачем тебе это? Ну, положим, муж у меня есть не более пятидесяти дней в году, сказала она. Тем не менее он у тебя есть. Я не хотел спать с тобой, потому что не хотел создавать проблем тебе и твоей семье, понимаешь? Она усмехнулась, совсем не обидевшись, на что я рассчитывал. Мне было нужно, чтобы она ушла, потому что я тоже должен был уходить. Я вспомнил все, что произошло, и был уверен, что машину и два трупа рядом с ней. Те, кому надо, уже нашли. Если бы они обратились в полицию, то полиция уже была бы здесь, потому что фургон я не угнал, а легально арендовал без всякой задней мысли. С современным развитием баз данных найти меня пара дней. Но я сильно сомневаюсь, что эти типы обратятся в полицию. Я убил двоих чеченцев. У одного из них был пулемет с автоматическим режимом огня. Думаю, там, где два чеченца, там их и три. и больше и они явно будут м с т и т ь кровная месть я гангстер Марта сказки не рассказывай думаешь я не знаю как выглядят гангстеры у тебя нет ни одной татуировки о даже как это кстати верно мне запрещено профессионалы я имею в виду настоящие они те кто снимает проморолики никогда не делают татуировки Лишняя примета, да еще по татуировке можно легко понять, из какой страны гость. Ты уверена, что не одной? Уверена. Как и в том, что ты не гангстер. А кто же я? Марта задумалась. Знаешь, был такой герой з о о р а Это было давно. Мне кажется, ты кто-то вроде него. Борец за справедливость. Марта, сказал я. Единственная справедливость заключается в том, что сегодня умрёшь не ты, а кто-то другой. Вот и вся справедливость. А теперь уйди, пожалуйста. Я не хочу причинять боль ни тебе, ни твоей семье в любом смысле. Марта поднялась на ноги. Эй, крикнул я ей вслед. Спасибо. Когда Марта ушла, я попробовал пройтись и понял, что прикован к кровати, по крайней мере, на три-четыре следующих дня. И это плохо. явно больше, чем тафора, которая еще есть у меня. Надо уходить, пока сюда не наведались гости. Но и уйти не мог. Пока не мог.